Глава 10. Образование яичников. Без нормальной работы яичников зачатие невозможно, ведь они отвечают не только за овуляцию, но и за выработку гормонов, без которых полноценный менструальный цикл невозможен. Большинство образований яичников требует обязательного удаления, а не редкой гормональной терапии. Но хорошая новость в том, что чаще всего Операция может быть выполнена лапароскопически, с небольшими разрезами на животе и быстрой реабилитацией. Яичники – это гормонозависимые и гормонопродуцирующие органы, которые каждый месяц претерпевают изменения. Бурная жизнь нередко приводит к сбоям в работе и появлению образований на яичниках. Некоторые из них могут исчезать самостоятельно, как функциональные кисты, некоторые нужно оперировать – а какие-то могут оказаться и вовсе злокачественными опухолями. Поэтому так важно делать УЗИ органов малого таза как минимум раз в год, но тем более при планировании беременности, ведь иногда образования на яичниках могут мешать зачатию и нормальной беременности. Елене было 27 лет, когда она впервые обратилась ко мне. У нее были жалобы на периодические боли и обильные менструации. При осмотре я выявил резкое увеличение правых придатков и предположил наличие образования в яичнике. УЗИ подтвердило, на правом яичнике находилось образование размером до 6 см. Помимо этого, в полости матки был обнаружен полип эндометрия до 2 см. Так как у Елены не было детей, и она планировала в будущем их иметь, я предложил провести оперативное лечение лапароскопическим доступом с одновременной гистерорезектоскопии для удаления полипа из полости матки максимально бережным способом. При проведении лапароскопии было обнаружено образование с плотной капсулой. В полости образования содержалась бурая жидкость, а на стенках были видны папиллярные разрастания, которые являются достаточно неблагоприятным признаком и служат основанием для онкологической настороженности. Я принял решение удалить правый яичник, и взять биопсию левого яичника. Гистологическое исследование показало, что образование было доброкачественной опухолью яичников. После этого пациентка выпала из моего поля зрения. Через несколько лет Елена вернулась ко мне с жалобой на менструации, которые ходили крайне редко и скудно, а ей так хотелось родить ребенка. УЗИ показало, эндометрий был крайне тонким, порядка 4-5 мм. Вообще удивительно, как в этом случае хоть какие-то менструальные выделения наблюдались. В ходе обследования на гормоны инфекции был выявлен хронический эндометрит, который мы пролечили антибактериальными препаратами, после чего я назначил Елене заместительную гормональную терапию, надеясь сформировать нормальный менструальный цикл. Однако эффекта не последовало. Эндометрий нарастал всего на 2 мм, Тогда я предложил Елене процедуру PRP-терапии. Через три месяца нам удалось достичь успеха. Эндометрий начал потихонечку расти, а уже через пять месяцев Елена пришла ко мне с радостной новостью. На тесте было две полоски. Нотабена, ПРП-терапия — это процедура активации регенеративных процессов в тканях путем точечного введения аутоплазмы, Плазма самого пациента, которая выделяется из его крови на специальном аппарате в лаборатории в полость матки. Функциональные кисты. Функциональные кисты являются достаточно частой патологией среди образования яичников. Они делятся на два вида – фолликулярная киста и киста желтого тела. Чтобы понять механизм образования функциональных кист, повторим вкратце процесс – происходящие в яичнике до и после овуляции. В начале менструального цикла в яичниках начинают расти фолликулы, и только один из них становится доминантным и может вырасти до 20 мм, прежде чем лопнуть и выпустить яйцеклетку. Однако если в этом месяце в организме происходит сбой, фолликул после выхода яйцеклетки не лопается, а продолжает расти и превращается в фолликулярную кисту, Размер фолликулярных кист может достигать 7 сантиметров. Если же овуляция произошла, на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, спавшийся фолликул с небольшим количеством крови внутри, которое впоследствии рассасывается. Желтое тело существует 10-12 дней, и если беременность не наступает, оно подвергается обратному развитию. При сбое в этом процессе образуется киста желтого тела. Часто это связано с более выраженным кровоизлиянием в нее. Чаще всего женщина не чувствует образования, но может ощущать тянущие боли с той стороны, где образовалась киста. Бывают ситуации, когда кисты лопаются, и их содержимое изливается в брюшную полость, открывается внутрибрюшное кровотечение. В этом случае требуется хирургическое вмешательство, для предотвращения большой кровопотери, но чаще всего кисты сами по себе рассасываются в течение двух-трех месяцев без какого-либо лечения. И иногда для ускорения процесса пациентка можно выписать монофазные гормональные препараты. Опухоли яичников Классификация опухолей яичников насчитывает более 70 различных видов. Большинство из них Примерно 90% доброкачественны. Мы поговорим о некоторых из них, наиболее распространенных. Серозные опухоли. Как правило, односторонние, однокамерные, гладкостенные. Величина этих опухолей варьируется от 2-3 до 30 см в диаметре. Внутри этих опухолей находится соломенное прозрачное содержимое. Но есть и опухоли, внутри которых имеются разрастания по типу цветной капусты. Если эти разрастания крошатся и кровоточат, это может говорить о злокачественности опухоли. Муцинозные или псевдомуцинозные опухоли. Эти опухоли содержат слизь. Они могут быть достаточно большими и достигать 35-40 см. В моей практике была пациентка с муцинозной опухолью яичников, которую оперировали на боку. Эта женщина не могла лежать на спине, образование сдавливало ей внутренние органы. Тератома. Подразделяется на доброкачественные, пограничные и злокачественные виды. Содержимым опухоли может быть жир, волосы, кусочки челюсти, а иногда и зубы. Один раз в моей практике была пациентка с тератомой, когда удалили опухоль и отправили ее на исследование, оказалось, что в ней присутствует кусочек щитовидной железы. Откуда все это берется в яичниках? Есть теория, по которой тератома — это стволовые клетки, которые превратились в ткани, нетипичные для органов, в котором развивается опухоль, и вместо ткани яичника появляется кусочек кости или волоса, а вокруг него образуется опухоль. Ко мне на консультацию пришла 23-летняя девушка с жалобами на тянущие боли внизу живота, которые возникли совсем недавно на фоне стрессовых ситуаций. УЗИ-диагностика помогла установить точный диагноз – тератома яичника. Пациентке было предложено оперативное лечение как единственно правильное в данной ситуации – ведь такая опухоль не лечится никакими консервативными методами. Тератома располагалась в области ворот яичника, что осложняло и без того трудоемкий процесс ее удаления. Операция прошла более чем успешно. Нам удалось сохранить яичник, поэтому проведенное вмешательство никак не повлияет в дальнейшем на репродуктивную функцию девушки. Андробластома опухоли, которые в большом количестве вырабатывают мужской половой гормон. В связи с этим у женщины наблюдаются такие симптомы, как маскулинизирующая фигура, рост растительности на лице и сниженная фертильность. После ее удаления уровень мужских гормонов у женщины нормализуется. Диагностика и лечение доброкачественных опухолей. Ранние стадии заболевания протекают, как правило, бессимптомно, И о своей опухоли пациентка узнает только на приеме у врача. И если она не посещает гинеколога раз в год, то может упустить начало развития болезни. Когда опухоль разрастается, она может вызывать тянущие боли внизу живота и в пояснице, и сдавливать другие органы. Пациентки с доброкачественными образованиями яичников часто страдают сопутствующими заболеваниями, ведущими к нарушению менструального цикла вследствие чего у большинства из них снижается репродуктивная функция. Диагностировать образование яичников помогает метод ультразвукового исследования (УЗИ). При диагностике образования яичников их можно спутать с новообразованиями, исходящими из кишечника. Чтобы исключить ошибку, врачам помогает гастроскопия, колоноскопия и иригоскопия. Также образование яичника можно спутать с дистопированной почкой, смещенной в сторону относительно обычного расположения данного органа. Уточнить природу этого заболевания помогают УЗИ и урография. Самым тяжелым осложнением доброкачественных образований яичников является их малигнизация или перерождение в злокачественную опухоль. Именно поэтому, если образование яичников сохраняется в течение трех и более месяцев, Его обязательно нужно удалить и отправить на гистологию. При наличии доброкачественных образований яичников у женщин репродуктивного возраста врачи выполнят органосохраняющее лечение, чтобы оставить в организме хотя бы часть здорового яичника, так как при удалении яичника целиком на оставшиеся возникает в последующем очень большая нагрузка. Большая часть операций делается лапароскопически – через небольшие проколы в брюшной стенке, через которые в живот вводятся крошечная камера и инструменты, а врач проводит операцию, глядя на монитор. Меньшая кровопотеря при лапароскопии означает, что после данной методики в оперированной области образуется наименьшее количество спаек. После такой операции почти не остается шрамов, а полное восстановление происходит за 2-5 недель. Лапароскопию можно назначать не всем. Женщинам серьезной сопутствующей патологией, а также гигантскими размерами опухоли, специалисты рекомендуют традиционную полостную операцию. Рак яичников. В некоторых случаях доброкачественная опухоль все же перерождается в злокачественную. Поэтому перед операцией по удалению опухоли мы проводим гистологическое исследование. Через прокол забираем специальным шприцом кусочек ткани опухоли и отправляем на исследование. Если из лаборатории приходит ответ, что клетки опухоли злокачественные, дальнейшим лечением пациентки будет заниматься онколог. В зависимости от стадии типа опухоли он подберет лечение. Конечно, это тяжелый момент и для врача, и для пациента, но я всегда объясняю, что сегодня рак – это не приговор. Сегодня медицина шагнула далеко вперед, И многие заболевания, которые раньше были неизлечимыми, могут быть вылечены полностью, или их развитие можно взять под контроль, и рак яичников в их числе. Более того, в некоторых случаях после излечения онкологии возможна беременность. На ранних стадиях, когда рак еще не разросся, может быть выполнена только операция по удалению опухоли вместе с яичником. На более поздних может потребоваться еще и проведение химио- и лучевой терапии. Подведем итог. Образования яичников могут быть как безвредными, функциональные кисты, так и опасными, опухоли, которые могут переродиться в рак. Поэтому так важно регулярно делать УЗИ органов малого таза, не реже раза в год, и в случае обнаружения опухоли провести дополнительную диагностику и, если потребуется, операцию.